Знают ли она, нас, дорогие усопшие, вновь заговорила она? Чувствуют ли, с какой любовью вспоминаем мы их, когда нам хорошо? Образ моей матери всегда витает передо мной, когда я тихим вечером сижу среди ее детей, моих детей, и они теснятся вокруг меня, как теснились вокруг нее. И когда я со слезами грусти поднимаю глаза к небу, мечтая, чтобы она на миг заглянула сюда и увидела, как я держу данное в час ее кончины слова быть матерью ее детям? О, с каким волнением восклицаю я тогда, прости мне, любимая, если я не могу всецело заменить им тебя. Ведь я все делаю, что в моих силах, кормлю и одеваю, и, что важнее всего, люблю и лелею их. Если бы ты видела наше согласие, родимое, святая, Ты возблагодарила и восславила бы Господа, Которого в горьких слезах молила перед кончиной О счастье своих детей. Так говорила она, ах, Вильгельм! Кто перескажет то, что она говорила? Как может холодное, мертвое слово Передать божественное цветение души? Альберт ласково прервал ее. — Это слишком тревожит вас, милая Лотта? «Я знаю, вы склонны предаваться такого рода размышлениям, но, пожалуйста, не надо», — Ах, Альберт, возразила она, «Я знаю, ты не забудешь тех вечеров, когда папа бывал в отъезде, а мы отсылали малышей спать и сидели втроем за круглым столиком. Ты часто приносил с собой хорошую книгу, но очень редко заглядывал в нее, потому что ценнее всего на свете было общение с этой светлой душой» с этой прекрасной, нежной, жизнерадостной и неутомимой женщиной. Бог видел мои слезы, когда я ночью падала, ниц перед ним с мольбой, чтобы он сделал меня похожей на нее. «Лотта!» — вскричал я, бросаясь перед ней на колени и орошая слезами ее руку. «Лотта!» «Благословение Господне и Дух Матери Твоей почиет на Тебе!»